Ошо. Вопрос. Иногда я удивляюсь, что я делаю здесь иди перед вами, а затем внезапно восстановится так много для меня, так много света и любви, и все же я хочу покинуть вас. Можете ли вы объяснить это? Ответ. Да. Когда-то этот вопрос должен возникнуть у каждого. Что вы делаете здесь? Вопрос возникает потому, что я делаю упор не на делание. Я учу вас не деянию. Вопрос уместный. Если бы я учил вас что-либо делать, то вопрос бы не возник, потому что вы были бы заняты. Вы можете пойти к кому-либо другому. В мире имеется и один ашрам, где вас будут учить что-либо делать. Они не оставят вас незанятым потому что они думают, что не занят ум, это мастерская дьявола. Моё понимание этого полностью диаметрально противоположно. Когда вы абсолютно пусты, вас наполняет Бог. Вы есть только тогда, когда вы не заняты. Когда вы делаете что-нибудь, это происходит лишь на периферии. Все действия происходят на периферии, плохие и хорошие. Все вы грешник, это на периферии. Вы святой, это тоже на периферии. Чтобы сделать что-то плохое, вы должны выйти из себя. Чтобы сделать что-то хорошее, вы тоже должны выйти из себя. Все деяния снаружи, не деяния внутри. Не деяния являются частным я. Дейяние является вашим публичным я. Я не учу вас, как стать святыми. Это было бы слишком легко. Делай это, не делай того. Просто изменись на периферии, просто измени свои действия. Я добиваюсь совершенно другого. Я добиваюсь мутации, не изменения от одной части периферии к другой, но трансмутации от периферии к центру. Центр пуст, он абсолютно пуст. Там находитесь вы. Там находится бытие, а не деяние. Это должно случаться с вами время от времени. Сидя передо мной, вы будете задаваться вопросом: "Что вы тут делаете?" Ничего. Вы здесь ничего не делаете. Вы учитесь, как просто быть, а не делать, как ничего не делать. Никаких действий, никаких движений как если бы всё остановилось, как если бы остановилось время. И в этот момент этого недеяния вы в гармонии с настоящим, вы в гармонии с Богом. Деятельность становится частью прошлого. Деятельность может быть в будущем, она может быть в прошлом. Но Бог всегда в настоящем. Бог не имеет ни прошлого, ни будущего. И Бог не создает вещи. Когда вы думаете, что он создал мир, вы творите его образ по своему подобию. Вы не можете оставаться без деятельности. Вам становится беспокойно. Это вызывает у вас чувство тревоги. Поэтому вы представляете себе Бога как деятеля, и не просто деятеля. Христиане утверждают, что за шесть дней он создал мир, а на седьмой день в субботу он отдыхал в выходной день библия утверждает что бог сотворил человека по своему подобию кажется что имеет место совершенно обратное человек создал бога по своему подобию поскольку вы сами не можете оставаться в бездействии вы думаете что будет делать бог если ему не придется создавать мир И поскольку вы устаете от деятельности, вы думаете, что и Бог должен устать после 6 дней, и поэтому на седьмой день он отдыхал. Это все как у человека. Вы думаете о Боге, как и о самом себе. Нет, Бог не создавал мир. Мир вышел из его бездеятельности. Мир произошел от его недеяния. Мир является цветением Бога. Бог подобен дереву, Вы думаете, что дерево создает цветы, прикладывает много усилий, учится, планирует, спрашивает экспертов. Дерево не делает всего этого. Дерево просто есть. Оно абсолютно не занято. При полном бездействии дерева цветы расцветают сами собой. И помните, если когда-нибудь дерево станет глупым, таким же глупым, как человек, И начнут стараться приносить цветы, то цветы перестанут появляться. Они не появятся, потому что они всегда появляются без всяких усилий. Вы только посмотрите на цветы. Видели ли вы в них какие-то усилия? Само существование цветов является таким безусильным. Они просто открыты. Но мы не в состоянии понять это. Птицы поют по утрам. Не думаете ли вы, что они разучивают молитвы? Не думаете ли вы, что они что-нибудь делают по утрам, чтобы начать петь? Нет, ничего подобного. Встает солнце, и из их пустоты возникает песня. Величайшим в мире чудом является то, что Бог творит ничего не делая. Все возникает из пустоты. Я читал о Вагнере, великом немецком композиторе и музыканте. Кто-то спросил Вагнера: "Можете ли вы раскрыть секрет, как вы создаете такую прекрасную музыку?" Вагнер сказал: "Потому что я несчастлив. Если бы я был счастлив, то не записал бы ни одной ноты. Люди, которые несчастливы, должны заполнять свои жизни при помощи воображения, потому что их реальности чего-то недостает». И он прав во многих отношениях. Люди, которые никогда не любили, пишут поэмы о любви. Это подмена, суррогат. Если в жизни действительно случилась любовь, то кто будет беспокоиться о том, чтобы писать об этом? Человек сам становится поэмой. Нет никакой нужды записывать это. Вагнер сказал: "Поэты пишут о любви потому, что они упустили любовь". И затем он высказал утверждение, которое имеет огромное значение. Он сказал: "И я думаю, что Бог создал мир, потому что он был несчастлив". Великое прозрение, но прозрение уместное для человека, а не для Бога. И если вы спросите меня, то я скажу, что Бог создал мир. Он прежде всего не творец, он само творчество. Но будем использовать старые выражения. Бог создал мир не потому, что он несчастлив, а потому, что он так счастлив, переполнен. Он имеет слишком много. Дерево зацветает в саду не потому, что оно несчастливо. Цветы появляются только тогда, когда дерево имеет слишком много, чтобы поделиться и не знает, что делать с этим. Цветок результат переполнения. Когда дерево плохо питается, когда не получает воды, не получает должного количества солнечного света, заботы и любви. Оно не расцветает, потому что цветение является роскошью. Оно случается только тогда, когда у вас слишком много, больше, чем вам необходимо. Что делать, когда вы имеете слишком много? Это становится тяжкой ношей, это становится бременем, от этого нужно освободиться. Дерево взрывается и расцветает. Это момент его наибольшего наслаждения, наибольшей роскоши. Мир является роскошью Бога. Это его цветение. Он имеет так много, что делать с этим? Он делится. Он выбрасывает это наружу. Он начинает расширяться. Он начинает творить. Но помните всегда, Он не является творцом вроде художника, пишущего картины. Художник отделен от результатов своего труда. Если художник умрет, картины останутся жить. Бог является творцом вроде танцора. Танец и танцор есть единое целое. Если танцор остановится, танец прекратится. Вы не можете отделить танец от танцора. Вы не можете сказать танцора А дай мне свой танец, и я возьму его домой. Я готов купить его. Танец не может быть продан. Танец является одной из самых духовных сущностей в мире, потому что его невозможно купить. Вы не можете унести его. Вы не можете сделать из него товар. Когда танцор танцует, танец здесь. Когда танцор останавливается, танец исчезает, как будто его никогда и не было. Бог является творчеством. Нельзя понимать его творчество так, что он создал что-то в прошлом, а потом остановился для отдыха. А после этого что он делал? Нет. Он творит непрерывно. Бог не есть событие, он есть процесс. Нельзя понимать так, что однажды он совершил акт творения, а потом остановился. Тогда мир был бы мертвым. Он творит непрерывно так же как поют птицы, как цветут деревья, как движутся облака по небу. Он творит, и ему совершенно не нужно отдыхать, потому что творчество не есть деятельность, вы не можете от этого устать. Это исходит из его пустоты. Это и имеется в виду на востоке, когда говорится, что бог есть пустота, ничто. Только ничто может быть бесконечным. Нечто всегда должно быть конечным. Только из пустоты, из ничто возможно бесконечное распространение жизни, существования. но не из нечто. Бог не есть кто-то. Он есть никто, или даже более правильно, никтойность. Он есть творящая пустота, то, что Будда называл шуньей он есть творящий вакуум. Чему я учу вас? Я учу вас тому же самому стать творящей пустотой, не деятелем, человеком, наслаждающимся самим бытием. Вот почему этот вопрос должен прийти на ум каждому рано или поздно. Ты спрашиваешь: "Иногда я удивляюсь, что я здесь делаю". Ты удивляешься правильно. Ты ничего здесь не делаешь твой ум может предоставлять тебе ответы, но ты не слушай его. Слушай мой ответ. Ты ничего здесь не делаешь. Я не учу тебя делать что-то. Твой ум может говорить тебе, что ты учишься медитировать. Ты занимаешься медитацией, йогой, тем этим. Или ты пытаешься достигнуть просветления, сатори, самадхи, Все это чепуха. Этот ум выдает тебе такие ответы, потому что он всегда стремится чего-то достигать. Он не может оставаться без деятельности. Ум все время порождает необходимость той или иной деятельности. Зарабатывай деньги. Если ты покончил с этим, тогда зарабатывай медитацию, но зарабатывай, достигай чего-нибудь, делай что-нибудь когда вы ничего не делаете, вы начинаете бояться, потому что тогда вы внезапно встречаетесь лицом к лицу с творящей пустотой. Это лицо Бога. Вы в хаосе Вы падаете в бесконечную пропасть, у которой вы не видите дна. Там ничего нет. Что вы делаете, сидя передо мной? Просто сидите. В этом смысл дзадзэн. У меня медитация называется дзадзен. Будет дзадзен, значит, просто сидеть, ничего не делая. Если вы можете просто сидеть около меня, этого достаточно. Более чем достаточно, ничего другого и не нужно. Если вы можете просто сидеть, ничего не делая, даже не думая и не мечтая, если вы можете просто сидеть возле меня, то все свершится. Ты говоришь, внезапно вас становится слишком много для меня. Да, если ты просто сидишь, меня будет слишком много, потому что если ты просто сидишь, то внезапно я расцветаю в тебе. Если ты просто сидишь, ты немедленно начинаешь осознавать свет и любовь, и тогда ты скажешь: "Я оставляю вас, потому что ты боишься света и любви". Ты стал обитателем темноты ты так долго жил в темноте, что твои глаза боятся. Независимо от того, что ты говоришь, что ты хотел бы жить на свету, твои глубоко укоренившиеся привычки сжимаются и говорят: "Куда ты идешь?». Ты сделал большие инвестиции в темноту. Все ваши знания основаны на темноте. На свету вы будете абсолютно нережиссиственны. Вся ваша мудрость и жизненный опыт вытекают из темноты. На свету вы будете обнаженным, голым. все что вы знаете, принадлежит темноте, На свету вы обнаружите себя всего лишь невинным дитя, не знающим ничего маленьким ребенком. Вы жили в рабстве, и теперь вы боитесь быть свободным. Вы все время говорите о свободе, и мокше, абсолютной свободе. Но если вы понаблюдаете за собой, вы увидите, что всякий раз, когда свобода появляется на вашем пути, вы убегаете от нее? вы боитесь возможно вы говорите о свободе только для того чтобы обмануть самого себя возможно это замена та замена о которой говорил вагнер вы находитесь в рабстве вы никогда не знали свободы вы говорите о свободе вы поете песни о свободе И благодаря этим песням вы испытываете косвенное удовлетворение, как если бы вы стали свободным. Это кажущаяся свобода. Но рядом со мной она не должна быть кажущейся. Она должна быть реальностью. Вы начинаете бояться реальности. Вы все время просите любви, но когда она приходит, вы бежите, потому что любовь опасна. Одной из величайших опасностей в жизни является любовь. Ум может успокоиться женей бы, но не любовью. Ум всегда желает закона, а не любви. Ум всегда любит порядок, а не хаос, которым является любовь. Ум желает оставаться в безопасности, а любовь является величайшей небезопасностью, с которой вы можете встретиться. Всякий раз, когда приходит любовь, вы начинаете бояться. Вы весь дрожите, потому что эта любовь, если и позволить войти в вас, разрушит ваш ум Ум говорит: "Беги, беги немедленно". Ум пытается спасти себя. Вы слишком долго жили в глубоком контакте с умом, вы стали слишком к нему привязанным. Вы считаете, что все, что говорит ум, является правильным. Вы убеждены, что всё, что является безопасным для ума, является безопасным и для вас. Все это заблуждение, смерть ума будет жизнью для вас, а жизнь ума является для вас ничемным, как смертью. Отождествление с умом должно быть разрушено. Вы должны начать осознавать, что вы не есть ум. Только тогда вы сможете быть рядом со мной. Только тогда прекратятся попытки оставить меня и бежать. В оперативном случае вы всегда найдете причины, чтобы покинуть меня. Но все эти причины будут фальшивыми. Настоящая причина будет заключаться в следующем: в том, что вы будете не в состоянии впустить в себя свет, в том, что вы будете не в состоянии впустить в себя любовь, которая разрушит ваш ум, разрушит ваше эго, даст вам новое рождение.